Мы изумительно провели вечер. Романтический вирус, который я подцепил от гаремычного мелифара, явно этому способствовал. Дело зашло так далеко, что за час до полуночи я послал зов Джуффину и нахально заявил, что могу немного задержаться. "Задерживайся на здоровье", благородно согласился шеф. "Да хоть ты мне вообще сдался, только не больше, чем на 2 часа". Я всё-таки тешу себя надеждой, что к этому времени покончу со всеми дурацкими делами до следующего конца года. Так много писанины удивился я. Иписанины тоже. А тут ещё Кофа приволок мне подарок. Какой такой подарок? Придёшь, узнаешь. Должен же ты появиться на службе хотя бы из любопытства. Шеф знает, как вот цепить меня на крючок. В течение получаса я сгорал от желания немедленно отправиться в дом у моста, а потом решил ни в чём себе не отказывать. Всё к лучшему. Моя прекрасная леди как раз вознамерилась опытным путём выяснить, какие изнаведения подстерегают нынче ночью жителей столицы Соединённого Королевства, а я ей понятно мешал. Не так уж часто на моей памяти кто-то занимал кресло безутешных. Место для посетителей в зале общей работы, проще говоря. Среди простых горожан не слишком много охотников сломя голову нестись в тайный сыск со своими проблемами, разве что уж очень припечёт. Однако на сей раз дело обстояло иначе. В кресле безутешных сидели сразу два предполагаемых пострадавших. Все на те, как говорится, да не в обиде. Поморгав, чтобы привыкнуть к яркому свету, я обнаружил, что на головах безутешных джентльменов красовались огромные меховые шапки, красноречиво свидетельствующие об их изамонском происхождении. Поскольку они удручённо молчали, не обращая на меня ни малейшего внимания, я отправился в кабинет Джуффина за информацией. Что случилось с нашими изамонскими друзьями? Кто-то сглазил шапки этих красавцев, и теперь они облизают буквально на глазах? Кто-то собирался задержаться на пару часов. Ехидно напомнил шеф: Нельзя же быть таким любопытным, парень. Можно. Должно же у меня быть хоть одно достоинство. Резонно. Честно говоря, я ещё сам толком не знаю, что у них случилось. Со слов Кофы я понял, что у них кто-то умер при загадочных обстоятельствах. Я как раз собирался с ними побеседовать. Даже не надеялся, что ты так быстро появишься. Конечно, вы не надеялись. Вы были в этом абсолютно уверены, и даже не пытайтесь убеждать меня в обратном. Ладно, не буду. «Делать мне больше нечего тебя убеждать в чем бы то ни было. Ну, пошли, побеседуем с твоими приятелями». «С каких это пор они стали моими приятелями?» «С недавних. Ну, не приятели, это их знакомцы. Не придирайся к словам, Макс. Эти господа были на твоей коронации». «Ага, благородные меховщики Мехусирис, Махласуфис и Цицеринек», рассмеялся я. «Уж если они чьи-то приятели, то нашего Мелефара. Он же их из собственной гостиной в окно выбрасывал. Было дело». Нас навестили только цицериник и михусирис, а господин мудрый наставник Маклосуфис скоропостижно скончался чуть ли не на глазах у нашего Кофы. Чуть ли это как? Кофе на чутьё, как всегда, оказалось на высоте. Он совсем было собрался в коиты веки спокойно провести вечер дома, но пару часов назад инстинкт оторвал его зад от кресла и погнал на улицу, точнее говоря, в герп и раши, что было не на высоте, так это его амобилер. Поганец не желал трогаться с места целых 3 минуты кряду. Так что когда Кофа прибыл в Герб и Раши, там уже было шумно. Желающих посмотреть на мёртвое тело почему-то всегда хватает. С детства не мог понять, и почему люди находят это зрелище столь интригующим. Ты часом не в курсе, сэр Макс? Наверное, люди просто радуются, что это случилось не с ними, предположил я. Чем не повод для хорошего настроения. Впрочем, я тоже не знаю. Может быть, чужая смерть просто из ряда вон выходящее событие, вроде циркового представления. Честно говоря, я сам никогда не был большим любителем таких зрелищ. Ещё чего не хватало. Ладно, давай-ка попробуем заняться своими непосредственными обязанностями. Джуфин заразительно зевнул и поднялся из кресла, потягиваясь до хруста в суставах. Дырку в небе над этими измонскими бедолагами только их мне сейчас не хватало. Что бы ни случилось, завтра буду спать до полудня и делайте что хотите. Надо же хоть иногда чувствовать себя господином почтеннейшим начальником. На этой оптимистической ноте мы покинули кабинет и присоединились к совсем было заскучавшим и замонцам. Они встряпнулись, захлопали глазами и скорбно засопели. Расскажите, что случилось с вашим земляком, господа, потребовал Жуфин. Только коротко и ясно, ладно? В ваших силах посодействовать справедливому возмездию, и всё в таком роде. Он снова зевнул до да так, что мне самому тут же захотелось под одеяло. Расскажи, Михусирис, бокнул один из замонцев. Я уже и без того изрядно перенервничал. Я вспомнил, что господин Михус Сирис является великим специалистом по вопросам культуры Соединённого королевства и состоит кем-то вроде консультанта при преуспевающем господине Цицеринике, главе корпорации миховых магнатов из Амона. Общение с нами, надо понимать, было частью его работы, весьма неплохо оплачиваемой, судя по внушительным размерам его шапки. Теперь этот гигант мыслей, озабоченно хмурил лоб, пытаясь соответствовать ожиданиям своего патрона. Мы возвращались от одного очень важного господина, приближённого к королевскому двору, наконец начал он. Бесценную информацию о господине Якове, приближённом ко двору, и его грандиозном заказе на 18 рулонов меховых полотнищ вы уже успели подробно сообщить нашему коллеге, причём неоднократно, нетерпеливо отмахнулся Джуфин. Я хочу услышать, как именно умер господин Махласуфис. Это всё. И покороче, пожалуйста. Из-за монцева пытались было надменно засверкать глазами, но уже секунду спустя сникли. А что им еще оставалось? Лично я не знаком ни с одним живым существом, способным не сникнуть под ледяным взглядом сэра Джуфина Халли. По счастью, у шефа не так уж часто возникает желание увидеть перед собой нечто сникшее. «Мы как раз проходили мимо Герба и Раши. Махласуфий шел рядом со мной, все было в норме», продолжил господин Михусирис. «Вдруг он застынал, схватился за грудь и упал». Я сам пощупал его пульс и понял, что все, караван уже ушел. Да, господа, это был конец. Наверное, этот урод, с которым мы встречались, его отравил. Он мне с самого начала не понравился. Мы перенесли Махласофиса в герб и Раши, но в этом грязном, вонючем трактире не нашлось ни одного знахаря. Разумеется, это же трактир, а не больница, буркнул я. Смешно сказать, но я здорово обиделся. Герб и Раши всегда казался мне очень даже милым местечком. и ничуть о всяким сомнительным господам, у которых хватает ума выходить из дома в облегающих розовых лосинах и огромных меховых шапках, поливать грязью это очаровательное заведение, где подают совершенно изумительные десерты. Джуфин прекрасно понял причину моего сурового тона, укоризненно покачал головой, с трудом спрятал предназначенную мне ехидную улыбку и повернулся к замонцам. Это всё? Да, подтвердил Михусирис. Его земляк и работодатель задумчиво щурился, уставившись куда-то в угол. А о кофе вы говорили про какую-то тень? Или нет? Господин Социринок, я к вам обращаюсь. Мне хоть сидеть и считать, что мне показалось. Да я и сам теперь так думаю, вздохнул Замонец. К во угодно мозги потекут, когда такое творится. Вы давайте рассказывайте, а я уж сам разберусь, что там у вас потекло и потекло ли оно вообще, предложил Жуфин. Перед тем, как мой мудрый наставник упал, я как раз разглядывал наши тени, неохотно сказал Цициринок. На этой улице фонари расставлены таким образом, что каждая тень раздваивается. Нас было трое, а теней целых 6, три плотных и три прозрачных. Я как раз собирался обратить внимание на ставника Махласуфи исына этот любопытный феномен, и тут заметил, что кроме наших теней есть ещё одна. Но она не раздваивалась и не была такой вытянутой, как наши. Я заинтересовался этим оптическим эффектом. Видите ли, по роду своих занятий я ни какой не простой торговец, а скорее художник, и по сему должен разбираться в таких вещах. Последнюю фразу Цицерина квымолвил так гордо, словно бы по секрету сообщил нам, что создание вселенной в некотором роде его рук дело. Ну и, потрапил его Жуффин. Я дёрнулся, чтобы определить, на каком расстоянии от нас находится человек, отбросивший тень, но позади нас вовсе не было никаких прохожих. Совершенно пустая улица. "Ясно", нахмурился Джуфин. "Но почему вы обратили внимание на эту тень? Я имею в виду, почему вам не пришло в голову, что её отбрасывает кто-то из вас?" "Гая, я тебе то же самое грил. Праву же прийти в себя", злорадно прошептал Михаил Сирис. Он выглядел таким счастливым, словно всю жизнь ждал, когда же господин Цициринок прилюдно опозорится, и вот этот чудесный момент наконец-то настал. Этот тень была без шапки, торжествующе выпалил Меховщик. И без тюрбана, и вообще без главного убора. При этом я обернулся, чтобы посмотреть на урода, у которого хватило мозгов выйти из дома с непокрытой головой. "Очень хорошо", кивнул Джуфин. "Вот теперь действительно достаточно. Вступайте домой, господа". И замонцы охотно покинули кресла безутешных и торопливо направились к выходу. "Я надеюсь, мы можем сказать нашим старейшинам, что вы сделаете всё, чтобы отомстить за махласуйса", сурово спросил Цицеринок. Оказавшись на пороге, он сразу же почувствовал себя куда более уверенно. иначе они спустятся с гор, тогда будет беда, просто беда. Да нет. Пусть себе сидят в своих горах. Джуфин даже рассмеялся от неожиданности. Мы уж как-нибудь сами разберёмся. После этого неофициального заявления и замонцы наконец ушли. Забавные ребята, устало улыбнулся шеф. Уж эти их шапки, история забавная. На мой вкус даже слишком. Не совсем то, что требуется человеку, твёрдо решившему проспать до полудня. А что ты обо всём этом думаешь, Макс? Немножко странно, я смущённо пожал плечами. Как раз сегодня вечером я разглядывал тени прохожих, пока шёл домой. Не вчера, не дюжину дней назад, а именно сегодня. Более того, мне пришло в голову, что надо бы спросить вас, не имеют ли местные тени обыкновение иногда выходить из дома без своих хозяев. Считайте, что уже спросил. Насколько мне известно, это нигде не принято, усмехнулся Джуфин. Считай, я тебе уже ответил. А с какой стати ты вдруг заинтересовался тенями? Да так ни с какой. Мне тоже что-то померещилось, совсем как этому Цыцирину. Правда, на моих глазах так никто и не умер, хвала магистром. Наверное, что-то вроде предчувствия. Вы же знаете, со мной бывает. Да уж, с тобой только такое и бывает, кивнул Джуфин. Ладно. На мой вкус, эта ночь хороша для того, чтобы спать. Думать будем завтра. Утром не спеши домой. Дождись меня, ладно? Вы, начальник, как скажете, так и будет, обречённо согласился я. А вы по-прежнему намерены спать до полудня? Я действительно люблю издеваться над людьми, но это не тот случай, успокоил меня шеф. Не переживай. Я не собираюсь разлёживаться под идеалом. Кажется, теперь нам всем будет не до того. Неужели всё настолько серьёзно? удивился я. Боюсь, что да. Впрочем, поживем – увидим. Хорошей ночи, Макс. И если получится, попробуй подремать. Чего я тебе сейчас не могу обещать, так это спокойной жизни и нескольких дней свободы от забот к ряду». Надо сказать, Сержю Финхали худобедно, но приучил меня к служебной дисциплине. Поэтому я всю ночь послушно дрыгку и как устроившись на шатком сооружении из двух кресел и одного стула. Наконец-то ты усовершенствовал свою прежнюю конструкцию. Одобрительный взгляд Кอฟ и разбудил меня на рассвете. А разве я её усовершенствовал? сонно удивился я. Конечно. Раньше ты всегда обходился одним креслом и двумя стульями. Так что если кому-то было необходимо пройти к окну, бедняга непременно натыкался на твои угрожающие сапожищи. А, ну, значит, раньше я был молодой и глупый, а теперь я уже старый и мудрый, наверное. Я отчаянно зевнул и понял, что без глотка бальзама Кахара моя жизнь не станет лёгкой и приятной. Сэр Кофа с отеческой снисходительностью наблюдал за процессом превращения меня сонного и несчастного в меня же, но бодрого и довольного жизнью. Что нового в столице? Спросил я, наслаждаясь энергичными модуляциями собственного голоса. Ничего особенного. Если не считать пития свежих трупов в морге на половине городской полиции, ничем не объяснимой внезапной смерти, в точности то же самое, что и случилось с этим несчастным из Аманса. Ничего себе. Не бери в голову, мальчик. Всё равно без Джуфина мы тут не разберёмся, а его пока нет. Ты мне лучше расскажи, чем закончилась твоя вчерашняя охота за любовными сценами. Да так, ничего особенного вылупнуться я. Даже расстроголся, если честно. Единственное, что радует, они решили провести вечер в мёдник у моно. В отличие от дам своего большого и нежного сердца, бедняга Мелифара искренне ненавидит куманскую кухню. Могу я понять, там подают какие-то ужасные медовые супы. Бррр. Да ну, не говори ерунду, возмутился Сэркофа. И я хорошо знаю куманскую кухню, отличная штука. Да? недоверчиво переспросил я. «Ну, вам виднее. Впрочем, девочки полностью разделяют ваше мнение. Бедный-бедный Мелефара». «Парень действительно влип», — подтвердил Кофа. «Ухаживать за женщиной, чьи гастрономические предпочтения не совпадают с твоими собственными, ужас. Я бы не выдержал». «За завтраком я развлекал сэра Кофу описанием эксцентричных выходок куманских поварих и их грозного повелителя. Немного отредактированным мной лично. Не без того, конечно. Чего не сделаешь ради красного словца». И одного не могу понять, Сэр Макс. Почему у тебя на родине ты не снимался в этом самом кино? Пошли, вы спросил Джуффин, переступая порог кабинета. Я и то подумываю, что тебя уже пора показывать за деньги, хотя бы в замочную скважину для начала. Я тоже никогда не мог понять, и почему это меня никто не приглашает сниматься в кино, и никто не дарит мне белый восьмидверный лимузин за мои прекрасные глаза, подхватил я. Глупы они эти киношники, вот что я вам скажу. А вы не выспитесь, как я погляжу. Какая проницательность! усмехнулся Джуфин. «Ты еще не весь мой бальзам высосал?» «Куда уж мне?» «Хвала магистрам. Давай его сюда. Кофа, не уходите никуда, ладно? Есть разговор специально для ваших ушей». «Догадываюсь», кивнул сэр Кофа. «Выметайся из моего кресла, парень». После глотка бальзама Кахара сэр Джуфин внезапно развеселился. На мой вкус даже слишком. Поднял кресло вместе со мной на воздух, между прочим, не такое уж я хрупкое и невесомое существо. и вытряхнул меня на пол, как яблоко из корзинки. Сэр Кофа получил море удовольствия. О самом Джуфине я уж не говорю. Мне же пришлось довольствоваться доставшимся на мою долю легким испугом. «Между прочим, я ушибся», — возмущенно объявил я, демонстративно потирая копчик. «Теперь я инвалид. Так что улаживайте свои проблемы самостоятельно. А мне срочно нужен хороший знахарь». Шеф удивленно нахмурился и на всякий случай провел рукой вдоль моей спины. «Ну да, заливай больше. Ушибся он, видите ли». Здоров ты, врать по утрам, Сэр Макс. А ведь мог бы и ушибиться, злорадно сказал я. Кто бы мог подумать? Вы же самый обыкновенный хулиган, Сэр. Есть такое дело, с достоинством подтвердил Джуфин. После ночи полны тяжких раздумий, просто необходимо совершить пару-тройку глупостей, хотя бы для того, чтобы не возомнить себя великим мыслителем. Омерзительное ощущение. А, ну тогда ладно, согласился я. Святое дело, не возражаю. Кстати, как вы вообще умудрились поднять такую тяжесть? По мне, одно только кресло чего стоит. Плюс мои, какие никакие, а килограммы. Ох, мальчик, ты себе представить не можешь, на что иногда бывает способен этот тощий кетариц, рассмеялся Сыркова. Однажды на моих глазах вырвал из земли фонарный столб, просто чтобы хорошенько врезать им по голове одного невезучего парня. Между прочим, магии в этот момент и не пахло, никакой. Верю, вздохнул я. Что ты вы меня совсем загугали, господа волшебники? Я хочу домой, к маме. Эти пожилые злодеи восхищённо заржали. Джуфин между делом как-то ухитрился очистить наш многострадальный стол от гастрономических излишеств, послать зов в обжору Бунбу и потребовать добавки. Смех смехом, но мы, кажется, серьёзно влипли, ребята, дук сказал он. Хлопот теперь не берёшься. Хотелось бы, конечно, сказать себе, что этому и замонсу всё просто померещилось. «Но, к моему величайшему сожалению, у меня есть доказательства его правоты, да отвращения убедительные». «Ну и ну!» — Кофа удивленно покачал головой. «Как это расценивать, Джуффин? Как ваше дурное утреннее настроение или...» «Или», — сурово отрезал Джуффин, — «при чем тут мое грешное настроение? Между прочим, сегодня ночью я не просто дрых без задних ног, а послал свою многострадальную тень прогуляться по городу». Она обиделась, И теперь делает вид, что простудился на весеннем ветру. "Тот у вас был такой усталый вид", сочувственно кивнул Кофа. "Ну и как прогулка? Памерзительно". Джуфин с удовольствием потянулся, потом скрестил руки на груди и задумчиво уставился в одну точку. Я с замирающим сердцем ждал продолжения. Давненько мне не доводилось видеть шефа в таком странном настроении. "По еха действительно бродят одинокие тени. Не меньше дюжины, а может и больше". Я так и не смог с ними повстречаться, но я их почувил. Такое ни с чем не спутаешь, наконец заявил Джуфин и снова замолчал. Может быть, вы всё-таки продолжите? нерешительно попросил я. Могу и продолжить. Ну да, тебе же не быстрей требуется разъяснение, как всегда. Одинокая тень это тень, которую никто не отбрасывает. Тем не менее, она существует. До сих пор мне приходилось встречаться с одинокой тенью всего один раз. Давным-давно, ещё в мою бытность помощником кетарийского шерифа, только тогда тень гонялась за мной, а не я за ней. Правда, мне удалось смыться, а потом шериф Махи прикончил сию шуструю пакость при моём активном участии. Так что можно считать, я этому тоже научился. Вообще-то они практически неистребимы эти твари, но с тех пор у меня в запасе есть один хороший фокус, спасибо старику Махи. И что, эти одинокие тени, они действительно опасные существа? спросил я. Жуткая дрянь, вздохнул шеф. Стоит одинокой тени соприкоснуться с тенью живого человека, и он тут же умирает, а его тень становится одной из одиноких. Эта зараза может распространиться быстро, как чума. Вот что плохо. Я уже отдал распоряжение городским властям не зажигать вечером фонари. Нет фонаря нет тени. Так что горожанам не будет угрожать опасность, по крайней мере, на улице. Если у них еще хватит ума послушаться доброго совета, запереться дома и не зажигать свет... «А как насчет солнца и луны?» — осведомился Кофа. «Да. С погодой предстоит немало хлопот. Этим нужно будет заняться сразу же после завтрака. Тут я здорово рассчитываю на сэра Шурфа. Он у нас крупный специалист по плохой погоде. Утро, к счастью, и так выдалось пасмурное, так что можно не слишком торопиться». «Совсем плохо дело, да?» — спросил я. «И как мы будем выкручиваться?» «Как-нибудь будем». Джуфин с аппетитом захрустел поджаристой булочкой. «Да ты жуй, Макс, и не делай вид, что у тебя пропал аппетит. Все равно не поверю». «Между прочим, он действительно пропал», – буркнул я, машинально отправляя в рот очередное изделие благословенной мадам Жиженды. «Вижу», – ехидно согласился Джуфин. «Выше нос, сэр Макс. Сегодня мы отправляемся на самую настоящую охоту. Такого приключения у тебя еще не было. И у меня тоже, наверное». Чего я до сих пор не понимаю? Ты это почему вы решили, что этот разговор специально для моих ушей? Вдруг спросил Кофа. Насколько я могу судить, это как раз одно из тех дел, в которых я вам не помощник. И поэтому именно вам предстоит расклёбывать возможные последствия этого безобразия, жизнерадостно сообщил Джуфин. С вами останется Миломори, и это, пожалуй, всё. Ну ещё имеется Сэр Лукфи, но я не очень-то верю, что парень бросит своих буревухов и Иринице вам помогать. Даже если мир начнет рушиться, и вам придется поддерживать небесный свод. Кстати, считайте, что именно что-то в таком роде и произошло. Я уже понял, кивнул Кофа. Джуффин, а вы часом не преувеличиваете? Надеюсь, что преувеличиваю. Хотя какое там? Ясно. Шурф Лонли Локли остановился на пороге и внимательно обвел нас глазами. В кабинете сразу стало светлее от его белоснежных одежд. Хорошего утра, господа. «Молодец, что так быстро приехал, сэр Шурф!» — обрадовался Джуфин. «Есть одно срочное дельце специально для тебя. Если я ничего не путаю, как-то раз безумному рыбнику удалось хорошо подшутить над горожанами. Я имею в виду ночь, которая продолжалась три дня к ряду. Эти абсолютно черные тучи, не пропускавшие солнечный свет. Помнишь?» «Разумеется». Невозмутимо кивнул Лонли Локли. «Сможешь устроить это еще раз? Проблема в том, что это нужно сделать быстро». «Это как раз не проблема». Такие вещи делаются очень быстро или не делаются вовсе. Если нужно, я могу это устроить хоть сейчас, но мне придётся нарушить кодекс Кренбера. Я буду вынужден работать на улице, а не в одном из ваших подвалов. Догадываюсь. Ничего. Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы можем позволить себе ещё и не такую роскошь. Если так, всё в порядке. Только будьте любезны, пошлите зов в Афах. Мне понадобится бутылка Древней тьмы. Уверен, что в их подвалах до сих пор есть это вино. В прошлый раз, перед тем как созвать тучи, я пил именно Древнюю тьму. Тогда ещё её можно было купить в любой лавке. Мне будет гораздо легче, если я повторю свой прежний путь, не пренебрегая даже малейшими деталями. Какой хитрый, рассмеялся Джуфин. Да за бутылку древних мы я и сам могу устроить непроглядную ночь нашим многострадальным обывателям на вечные времена. Ладно уж. Пользуйся случаем, сершуф, святое дело. Джуфин умолк и сосредоточился, потом поднял на меня смеющиеся глаза. Придётся временно понизить тебя в должности, сермакс. Мне сейчас по заре нужен шустрый возница, так что отправляйся к явным воротам и афаха. Там тебя будет ждать посланец сера Кимы с одной совершенно изумительной бутылочкой. Самое ужасное, что тебе придётся привести её сюда и отдать Церу Шурфу вместо того, чтобы выпить самому. Ты переживёшь? Разумеется, нет. Остаётся надеяться, что мой труп тоже окажется хорошим возницей. За четверть часа управишься? Обижаете, фыркнул я. Через 10 минут я вернусь, если только посланец Церы Ким не заставит меня полчаса топтаться у ворот, выслушивая подробный отчёт о здоровье магистра Нуфлина. Будем надеяться на лучшее. Вообще-то я их здорово напугал. Так что в благостной и единственной заднице каждого доблестного представителя ордена семилистника теперь должно наличиствовать здоровенное шило, если я хоть немного разбираюсь в людях. Я кивнул и пули вылетел в коридор. Что касается моей собственной задницы, пресловутое шило там имелось всегда, а уж после сегодняшнего производственного совещания оно приняло совершенно нечеловеческие размеры. Поэтому минуты через 2 я уже лихо тормозил у явных ворот резиденции ордена семилистника. Даже для меня это был рекорд. Посланец Сэра Кима и Блима внезапно появился из ниоткуда всего через несколько секунд. Невысокий, хрупкий юноша в бело-голубом орденском лаохе. Он почтительно поклонился, протягивая мне плетённую корзину. Судя по виду, там было отнюдь не одна бутылка. Сэр Ким попросил передать, что он настолько уверен в вашем успехе, что заранее позаботился о том, чтобы у вас была возможность хорошо его отпраздновать, объяснил юноша. Отлично. Миллион благодарностей Сэру Киму и, впрочем, никаких и Мы его сами отблагодарим. Для того, собственно, и существует безмолвная речь. С этими словами я взялся за рычаг. К дому у моста я, кажется, ехал ещё быстрее. Вот уж не думал, что такое возможно.